Глава десятая. Карета летела. Мы сказали уже, что в голове Марии Александровны еще утром, в то время, когда она огонялась за князем по городу, блеснула гениальная мысль. Об этой мысли мы обещали упомянуть в своем месте. Но читатель уже знает ее. Эта мысль была в свою очередь конфисковать князя и как можно скорее увести его в подгородную деревню, где безмятежно процветал блаженный Афанасий Матвеевич. Не скроем, что на Марию Александровну все более и более находило какое-то необъяснимое беспокойство. Это бывает даже с настоящими героями, именно в то время, когда они достигают цели. Какой-то инстинкт подсказывал ей, что опасно оставаться в Мордасове. А уж раз в деревне рассуждала она, так тут хоть весь город вверх ногами. Конечно, и в деревне нельзя было терять времени, Все могло случиться, все, решительно все, хотя мы, конечно, не верим слухам распространенным впоследствии про мою героиню и её злоумышленников, что она в эту минуту боялась даже полиции. Одним словом, она видела, что надо как можно скорее обвенчать Зину с князем. Средства же были под руками. Обвенчать мог на дому и деревенский священник. Можно было обвенчать даже послезавтра, В самом крайнем случае даже и завтра. Ведь бывали же свадьбы, которые в два часа обделывались. Князю представить эту поспешность, это отсутствие всяких праздников, сговоров, девичников за необходимое коммельфо, внушить ему, что это будет приличнее, грандиознее, наконец можно было все выставить как романическое приключение и затронуть таким образом самую чувствительную струну в сердце князя. В крайнем случае, можно даже и напоить его, или еще лучше держать его постоянно пьяным, а потом, чтобы не случилось, Зина все таки будет княгиней. Если же не обойдется потом без скандалу, например, хоть в Петербурге или в Москве, где у князя были родные, то и тут было свое утешение, во-первых, Все это еще впереди, а во-вторых, Мария Александровна верила, что в высшем обществе почти никогда не обходится без скандалу, особенно в делах свадебных. Что это даже в тоне. Хотя скандалы высшего общества по ее понятиям должны быть всегда какие-нибудь, особенные, грандиозные, что-нибудь вроде Монте-Кристо или Мемуар дю Диабле. Записки дьявола что наконец стоило только показаться в высшем обществе Зине, а маменки поддержать ее, то все, решительно все будут в ту же минуту побеждены, и что никто из всех этих графинь и княгинь не в состоянии будет выдержать той мордасовской головомойки, которую способна задать им одна Марья Александровна всем вместе или поодиночке. Вследствие всех этих соображений Марья Александровна и летела теперь в свое поместье, за Афанасьем Матвеичем, в котором по ее расчету, предстояла теперь необходимая надобность. Действительно, вести князя в деревню значило вести его к Афанасию Матвеевичу, с которым князь, может быть, и не захотел бы знакомиться. Если же сам Афанасий Матвеевич произнесет приглашение, тогда дело принимало совсем другой вид. К тому же, явление пожилого и сыновитого отца семейства в белом галстуке и во фраке Со шляпой в руке, приехавшего нарочно из дальних стран по первому слуху о князе, могло произвести чрезвычайно приятный эффект, могло даже польстить самолюбию князя. От такого настойчивого и парадного приглашения трудно и отказаться, думала Мария Александровна. Наконец карета пролетела три версты, и кучер Сафрон осадил своих коней у подъезда длинного одноэтажного деревянного строения. Довольно ветхого и почерневшего от времени, с длинным рядом окон и обставленного со всех сторон старыми липами, это был деревенский дом и летняя резиденция Марии Александровны. В доме уже горели огни. "Где болван?" закричала Мария Александровна, как ураган, врываясь в комнаты. "Зачем тут это полотенце? А, он утирался. Опять был в бане и вечно-то хлещет свой чай". Ну что, на меня глаза выпучил, отпетый дурак. Зачем у него волосы не выстрижены? Гришка, Гришка, Гришка! Зачем ты не обстриг барина, как я тебе на прошлой неделе приказывала? Марья Александровна, входя в комнаты, собиралась поздороваться с Ифонасием Матвеевичем, гораздо мягче, но увидев, что он из бани, и с наслаждением попивает чай, она не могла удержаться от самого горького негодования. В самом деле, Столько хлопот и забот с ее стороны и столько самого блаженного квитизма со стороны ни к чему не нужного и не способного к делу Афанасия Матвеевича. Такой контраст немедленно ужалил ее в самое сердце. Между тем, болван или, если сказать учтивее, тот, которого называли болваном, сидел за самоваром и в бессмысленном испуге, раскрыв рот и выпуча глаза глядел на свою супругу почти окаменившую его своим появлением из передней выставилась заспанная и неуклюжая фигура Гришки хлопавшего глазами на всю эту сцену да не даются от того и не стриг проговорил он ворчливым и осиплым голосом Десять раз с ножницами подходил вот говорю барыне уж ждёт приедет нам обоим достанется. тогда чего станем делать нет говорят подожди Я к воскресенью завьюсь. Мне надо, чтоб волосы длинные были. Как? Так он завивается? Так ты еще выдумал без меня завиваться? Это что за фасоны? Да идет ли это к тебе, к твоей глупой башке, Боже, какой здесь беспорядок, чем это пахнет? Я тебя спрашиваю, изверг, чем это здесь пахнет? кричала супруга накидываясь все более и более на невинного и совершенно уже ошалевшего Афанасия Матвеевича. Матушка, пробормотал запуганный супруг, не вставая с места и смотря умоляющими глазами на свою повелительницу. Ма-матушка! Сколько раз я вбивала в твою ослиную голову, что я тебе вовсе не матушка? Какая я тебе матушка, пигмей? Ты это кай Как смеешь ты давать такое название благородной даме, которой место в высшем обществе, а не подле такого осла, как ты? Да, да ведь ты, Мария Александровна, все же законная жена моя. Так вот я и говорю. По супружески возразил было Афанасий Матвеевич и в ту же минуту поднес обе руки свои к голове, чтобы защитить свои волосы. Ах, ты, тихаа! Ах ты осиновый кол! Ну слыхан ли что-нибудь глупее такого ответа? Законная жена. Да какие теперь законные жены? Употребит ли теперь хоть кто-нибудь в высшем обществе это глупое, это семинарское, это отвратительно низкое слово законная? И как смеешь ты напоминать мне, что я твоя жена, когда я стараюсь забыть об этом всеми силами, всеми средствами моей души, что руками ты голову закрываешь. Посмотрите, какие у него волосы, совсем-совсем мокрые. В три часа не обсохнут. Как теперь вести его? Как теперь людям показать, что теперь делать? И Марья Александровна,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 Да где его головная щетка? Где щетка?» Машка, да я из бани, простудиц смогу, если в город ехать. Не простудишься. Да вот и волосы мокрые. А вот моих сейчас высушим. Гришка, бери головную щетку, три его досуха. Крепче, крепче. Вот так, вот так. Под эту команду усердный и преданный Гришка, что есть силы, начал оттирать волосы своего барина для большего удобства схватив его за плечо и несколько принагнув к дивану. Афанасий Матвеевич морщился и чуть не плакал. Теперь пошел сюда. Подыми его, Гришка. — "Где помада? Нагнись, нагнись, негодяй, нагнись, дармоед". И Мария Александровна собственноручно принялась помадить своего супруга, безжалостно теребя его густые, спросиди волосы, которые он на беду свою не остриг. Афанасий Матвеевич кривтел, вздыхал, но не вскрикнул и с покорностью выдержал всю операцию. Соки ты мои высосал, пачкун ты такой, проговорила Мария Александровна. Да нагнись еще больше нагнись. Чем же я, матушка, высосал твои соки? промямлял супруг, нагибая как только мог более голову. Балван аллегории не понимает. Теперь причешись а ты, одевай его доживее. Да Героиня наша уселась в кресло и инквизиторски наблюдала весь церемониал облачения Афанасия Матвеевича. Между тем он успел несколько отдохнуть и собраться с духом, и когда дело дошло до повязки белого галстука, то даже осмелился изъявить какое-то собственное мнение насчет формы и красоты узла. Наконец, надевая фраг, почтенный муж совершенно ободрился, И начал поглядывать на себя в зеркало с некоторым уважением. Куда же ты везешь меня, Марья Александровна? проговорил он, охорашиваясь. Марья Александровна не поверила было ушам своим. "Слышите? Ах ты чучело! Да как ты смеешь спрашивать меня, куда я везу тебя? Матушка, да ведь надо же знать! Молчать! Вот только назови еще раз меня матушкой" особенно там, куда теперь едем. Целый месяц просидишь без чаю, испуганный супруг умолк. Их ни одного креста ведь не выслужил чумичка, тётка продолжала она с презрением, смотря на черный фрак Афанасия Матвеевича. Афанасий Матвеевич наконец обиделся. Кресты мачка начальство дает, а я советник, а не чумичка, проговорил он в благородном негодовании. То, что, что? Да ты здесь рассуждать научился? Ах ты мужик, тёткой. Ах ты сопляк. Ну жаль некогда мне теперь с тобой возиться, а то бы я. Ну, да потом припомню. Давай ему шляпу Гришка. Давай ему шубу. Здесь без меня все эти три комнаты прибрать. Да зеленую угловую комнату тоже прибрать. Мигом щетки в руки. С зеркал снять чехлы, с часов тоже. Да чтоб через час все было готово. Да сам надень фраг! людям выдай перчатки, слышишь, Гришка, слышишь? Сели в карету, Афанасий Матвеевич недоумевал и удивлялся. Между тем Марья Александровна думала про себя, как бы понятнее вбить в голову своего супруга некоторые наставления необходимые в теперешнем его положении. Но супруг предупредил ее. А я вот Марья Александровна сегодня сон при оригинальный видел. Возвестил он совсем неожиданно посреди обоюдного молчания. Тфу ты, проклятая чучело. Я думала, и бог знает что, какой-то сон. Да как ты смеешь лезть ко мне со своими мужицкими снами? Оригинальный? Понимаешь ли еще, что такое оригинальный? Слушай, говорю в последний раз, если ты у меня сегодня осмелишься только слово упомянуть про сон или про что-нибудь другое, то я Я уж и не знаю, что с тобой сделаю. Слушай хорошенько. Ко мне приехал князь Ка. Помнишь князика? Помню, матушка, помню. Зачем же это он пожаловал? Молчи, не твое дело. Ты должен с особой любезностью, как хозяин, просить его сейчас же к нам в деревню. Затем я и везу тебя. Сегодня же сядем и уедем, но если ты только осмелишься хоть одно слово сказать в целый вечер, или завтра, или послезавтра, или когда-нибудь, то я тебя целый год заставлю гусей пасти. Ничего не говори, ни единого слова. Вот вся твоя обязанность, понимаешь? Но ну, если что-нибудь спросят, все равно молчи. Но ведь нельзя же все время молчать, Марья Александровна. В таком случае отвечай односложно что-нибудь откое, например, хмм или что-нибудь такое же, чтобы показать, что ты умный человек, и обсуживаешь прежде, чем отвечаешь. Хмм. Пойми ты меня, я тебя везу для того, что ты услышал о князе, и тотчас же в восторге от его посещения прилетел к нему засвидетельствовать свое почтение и просить к себе в деревню, понимаешь? Ага. Да Ты не теперь гумкой, дурак, ты мне-то отвечай. Хорошо, мачка, все будет по-твоему, только зачем я приглашать-то буду князя? Что? Что? Опять рассуждать? А тебе какое дело, зачем? Да как ты смеешь об этом спрашивать? Да я все к тому, Мария Александровна, как же приглашать-то его буду, коли ты мне велела молчать? Я буду говорить за тебя, а ты только кланяйся, слышишь? Только кланяйся, а шляпу в руках держи, понимаешь? Понимаю, маче, Мария Александровна. Князь чрезвычайно остроумен. если что-нибудь он скажет, хоть и не тебе, то ты на все отвечай добродушной и веселой улыбкой. Слышишь? Гэмн <соспитут> <соспитут> <соспитут> опять загункал. Со мной не гумкать! Прямо и просто отвечай, слышишь или нет? Слышу, Марья Александровна, слышу, как не услышать а гумкую для того, что приучаешь, как ты велела. Только я все про то же, матушка. Как же это, если князь что скажет, то ты приказываешь глядеть на него и улыбаться. Ну а все таки если что меня спросит. Эх, непонятливый балбес, Я уже сказала тебе, молчи. Я буду за тебя отвечать, а ты только смотри, да улыбайся. Да ведь он подумает, что я не мой, проворчал Афанасий Матвеевич. Велика важность. Пусть думает, зато скроешь, что ты дурак. Хм. Ну, а если другие об чем нибудь спрашивать будут? Никто не спросит, никого не будет. А если на случай, чего Боже сохрани, кто и приедет, Да если что тебя спросит или что-нибудь скажет, то немедленно отвечай саркастическую улыбкой. Знаешь, что такое саркастическая улыбка? Это остроумная, что ли, матушка? Я тебе дам, болван, остроумная. Да кто с тебя дурака будет спрашивать остроумие? Насмешливая улыбка, понимаешь? Насмешливая и презрительная. Хмм. Ох, боюсь я за этого болвана, шептала про себя Марья Александровна, решительно он поклялся высосать все мои соки. Право бы лучше было его совсем не брать. Рассуждая таким образом, беспокоясь и сетуя, Марья Александровна беспрерывно выглядывала из окошка своего экипажа и погоняла кучера. Лошади летели, но ей все казалось тихо. Афанасий Матвеевич Молча сидел в своем углу и мысленно повторял свои уроки. Наконец карета въехала в город и остановилась у дома Марии Александровны, но только что успела наша героиня выпрыгнуть на крыльцо, как вдруг увидела подъезжавшие к дому парные двуместные сани с верхом, те самые, в которых обыкновенно разъезжала Анна Николаевна Антипова. В санях сидели две дамы. Одна из них была, разумеется, сама Анна Николаевна, а другая Наталья Дмитриевна, с недавнего времени ее искренний друг и последователь. У Марии Александровны упало сердце. Но не успела она вскрикнуть, как подъехал экипаж, возок, в котором, очевидно, заключалась еще какая-то гостья. Раздались радостные восклицания. Марья Александровна и вместе с Ифонасием Матвеевичем приехали откуда? Как, кстати? А мы к вам на весь вечер какой сюрприз! Гости выпрыгнули на крыльцо и защебетали как ласточки. Марья Александровна не верила глазам и ушам своим. Провалились бы вы, подумала она про себя. Это пахнет заговором, надо исследовать, но Не вам сороком перехитрить меня. Подождите. Глава 11. Мозгликов вышел от Марии Александровны, по-видимому, вполне утешенной. Она совершенно воспламенила его. К бороду его он не пошел, чувствуя нужду в уединении. Чрезвычайный наплыв героических и романтических мечтаний не давал ему покоя. Ему мечталось торжественное объяснение с Зиной, потом благородные слезы всепрощающего его сердце, бледность отчаяния на петербургском блистательном бале, Испания, Гвадалквивир, любовь и умирающий князь, соединяющие их руки перед смертным часом. Потом красавица жена, ему преданная и постоянно удивляющаяся его героизму и возвышенным чувствам, мимоходом под шумок, внимание какой-нибудь графини из высшего общества, в которую он непременно попадет через брак свой с Зиной, вдовой князе К, губернаторское место, денежки, одним словом, все так красноречиво расписанное Марьей Александровной еще раз перешло через его вседовольную душу, лаская, привлекая ее и главное, льстя его самолюбию. Но вот и не знаю, право как это объяснить, когда уже он начал уставать от всех этих восторгов, ему вдруг пришла предосадная мысль, что ведь во всяком случае все это еще в будущем.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 Я вам помогу, если вам угодно. А вот ты. и узнал теперь мой секрет. Я ведь говорил, что надо дверь запирать. Ну, мой друг, ты должен немедленно дать мне свое честное слово, что не воспользуешься моим секретом и никому не скажешь, что у меня волосы накладные. О, помилуйте, дядешка. Неужели вы меня считаете способным на такую низость?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 Как могли вы их сохранить так долго? Разуверся, мой друг, они накладные, проговорил князь, с торжеством смотря на Павла Александрович. Неужели? Поверить трудно. Ну а Бакенбарды? Признайтесь, дядечка, вы верно черните их. Черню? Не только не черню, Но и они совершенно искусственные. Искусственные. Нет, дедёчка, воля ваша не верю. Вы надо мною смеетесь. — А рольденер, mon ami. честное слово мой друг, вскричал торжествующий князь. И представь себе, все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 Как я упал без тебя сегодня. Я меня опять из кареты вывалил. Вывалил опять когда же? А вот мы уже к монастырю подъезжали. Знаю, дядечка давича Нет, нет. два часа тому назад, не более. Я в монастырь поехал, а он меня взял да и вывалил. Так напугал. Даже теперь сердце не на месте. Но, дядюшка, ведь вы почивали? С изумлением проговорил Мозгликов. Ну да, почивало. Потом и поехал. А впрочем я Впрочем я это Может быть, а Ах, как это странно. Уверяю вас, дядюшка, что вы видели это во сне. Вы преспокойно себе почивали с самого после обеда. Неужели? И князь задумался. Ну, да, я и самому д еле, может быть, это видел во сне. А, Впрочем,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 какие-то он очень любил. Ну и пирожки ему каждый день стряпать. Я бы его, так сказать, отечески содержал. Он бы у меня и раскаялся. Мызгликов рассеянно слушал болтовню полупроснувшегося старика игры с ногти от нетерпения. Ему хотелось навести разговор на женитьбу, Он еще сам не знал зачем, но безграничная злоба кипела в его сердце. Вдруг старичок вскрикнул от удивления: "А, Монами, я ведь тебе и забыл сказать. Представь себе, я ведь сделал сегодня предложение!" "Предложение, дядешка?" вскричал Мозгляков, оживляясь. "Ну да, предложение Хомочь, ты уж идешь? — Ну хорошо. C'est charmant Это прелестное создание. Но признаюсь тебе, милый мой, я поступил необдуманно. Я только теперь это вижу. Ах, Боже мой. Но позвольте, дедушка Когда же вы сделали предложение? Признаюсь тебе, друг мой, я даже и не знаю, наверное, когда. Не во сне ли я видел и это. Ах, как это однако же странно. Мызгликов вздрогнул от восторга. Новая идея блеснула в его голове. Но кому? Когда вы сделали предложение, дядюшка, повторил он в нетерпении, хозяйской дочери Мономии. Cette personne этой прелестной особи. Впрочем, я забыл, как ее зовут. Только видишь ли Мономии я ведь никак не могу жениться. Что же мне теперь делать?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 Я и это тоже видел во сне. Так что я теперь и не знаю, как туда показаться. Как бы это, друг мой узнать, наверное, каким-нибудь посторонним образом делал я предложение или нет. А то представь, каково теперь мое положение. Знаете что, дельшка? Я думаю и узнавать нечего.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 А что бы тогда было «Помилуйте!» да не закричали бы все в один голос, что вы сделали это не в своем уме, что вы сумасшедший, что вас надо под опеку, что вас обманули и, пожалуй, посадили бы вас куда-нибудь под надзор. Мозгликов знал, чем можно было напугать старика. Ах, боже мой, вскричал князь, дрожа как лист. Неужели бы посадили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 Но, мой друг, ну как они меня там сосватают? Не бойтесь, дядюшка, я буду с вами. И наконец, чтобы вам ни говорили, на что бы вам ни намекали, прямо говорите, что вы все это видели во сне. Так как оно и действительно было. Ну, да. Не непременно во сне. Только, знаешь, мой друг, все таки это было пречаровательный со. Она удивительно хороша собой, знаешь, такие формы. Ну, прощайте, дедушка, я пойду вниз, а вы как? Так ты меня одного оставляешь, вскричал князь в испуге. Нет, дядюшка, мы сойдем только порознь. Сначала я, а потом вы. Это будет лучше. Ну, хорошо. Мне же, кстати, надо бы назаписать одну мысль. Именно, дяжко, запишите вашу мысль, а потом приходите, не мешкайте. Завтра же утром. А завтра утром терманаху непременно и ирманаху. Арма, А Знаешь, мой друг, она удивительно хороша собой. Такие формы. И если — Уж так, мне надо было непременно жениться, а то я, боже вас сохрани, дядюшка. — Ну да, боже сохрани. Ну, прощай, мой милый. Я сейчас только вот запишу. А пропо я давно хотел тебя спросить. читал ли ты мемуары Казановой? Читал, дядюшка, а что? Ну да. Я вот теперь и забыл, что хотел сказать. После вспомните, дядюшка, до свидания. До свидания, мой друг, до свидания. Только все таки это был очаровательный сон. Очаровательный сон.